Будет девица узревшей. Так произнесши, оставил ее и к мехам приступил он. Все на огонь обратил их и действовать дал повеленье. Разом в отверстие горнильные двадцать мехов задыхали, Разным из дул их дыша раздувающим пламень дыханием. Или порывным, служа поспешавшему, или спокойным,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 Рати двояко грозили, или разрушить, или граждане с ними должны разделиться всеми богатствами, сколько цветущий их град заключает. Те не склонялись еще и готовились к тайной засаде. Стену стеречь по забралам супруг, поставив любезных юных сынов и мужей, которых постигнула старость, сами выходят.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 Быстро увидевшие их нападают засевшие мужи, Грабят и гонят рогатых валов и овец среброрунных. Целое стадо угнали, и пастырей стада убили. В стане, как скоро услышали крик и тревогу при стаде, Вои на площади стражей стоящие Быстро на коней бурных вскочили, На крик поскакали и в миг принеслися. С троем становятся, Битвою бьются по брегу речному, Колют друг друга, Метая стремительно медные копья. Рыщут и злоба, и смута, И страшная смерть между ними. Держит она то пронзённого, То непронзенного ловит, Или убитого за ногу тело волочит по сече. Риза на персях её, Обогровлена кровью людскою. В битве, как люди живые, Они нападают и бьются, И один пред другим увлекают кровавые трупы.